1903 году умер Всеволод. Владимир не захотел воспользоваться своим положением и овладел киевским столом, так как предвидел, что от этого произойдет междоусобие. Он сам послал звать на киевское княжение сына Изиславова Святополка, к н я ж и в ш е г о в Турове, который был старше владимира летами из-за которого по-видимому была значительная партия в киевской земле все продолжение к н я ж е н и я с в я т о п о л к а владимир оставался его верным союзником действовал с ним заодно и не показал ни малейшего покушения лишить его власти хотя киевляне уже не любилисвятополка а любили владимира владимир сделался так сказать душою русской земли около него вращались все ее политические события. Едва только уселся Святополк в Киеве, как половцы прислали к нему послов с предложением заключить мир. Святополк привел с собой Истурову дружину, людей ему близких. С ними он во всем совещался, и они ему посоветовали засадить половецких послов в погреб. Когда после того половцы начали воевать и осадили один из пригородов киевской земли, Торицкий. Святополк выпустил задержанных послов и сам предлагал мир, но половцы уже не хотели мира. Тогда Святополк начал совещаться с киевлянами. Советники его разделились в мнениях. Одни, более отважные, порывались на бой, хотя у Святополка было на готове с оружием только 800 человек. Другие советовали быть осторожнее, наконец порешили на том, чтобы просить Владимира помогать в обороне киевской земли от половцев. Владимир отправился своей д р у ж и н о й пригласил также своего брата Ростислава, бывшего на княжении в Переяславле. Ополчение трех князей сошлось на берегу реки Стугны, и там собрался совет. Владимир был того мнения, что лучше... как бы ни было, устроить мир, потому что половцы были тогда соединены силами. То же доказывал боярин по имени Ян и еще кое-кто из дружины, но киевляне горячились и хотели непременно биться. Им уступили. Ополчение перешло реку Стугну, пошло тремя отделами, сообразно трем предводительствовавшим князьям. Прошло Триполье и стало между валами. Это было 20 мая 1 9 9 3 года. Здесь половцы наступили на русских, гордо выставившие в их глазах свои знамена. Сначала пошли они на святополка, смяли его, потом ударили на Владимира и Ростислава. У русских князей силы было мало в сравнении с неприятелем. Они не выдержали и бежали. Ростислав утонул при переправе через Стугну, Владимир сам чуть не пошел ко дну, бросившись спасать утопающего брата. Тело утонувшего привезли в Киев и погребли у святой Софии. Смерть Ростислава приписана была Божью наказанию за жестокий поступок с печерским иноком старцем Григорием. Встретив этого старца, о котором тогда говорили, что он имел дар предвидения, Ростислав спросил его, от чего приключится ему смерть. Старец Григорий отвечал — от воды. Ростиславу это не полюбилось, и он приказал Григория бросить в Днепр. Из-за этого злодеяния, как говорили, Ростислава постигла смерть от воды. Дело этим не кончилось. Половцы дошли до Киева, и между Киевом, И Выжгородом, на урочище желаний, в другой раз жестоко разбили русских того же года, 23 июля. После этой победы половцы рассеялись по русским селам и забирали п л е н н и к Современник в резких чертах описал состояние бедных русских, которых толпами гнали враги в свои вежи. Печальные, измученные, истомленные голодом и жаждою, ноги и босые, черные от пыли, с окровавленными ногами, с унылыми лицами, шли они в неволю и говорили друг другу «я из такого-то города, я из такой-то деревни», рассказывали о родных своих, и со слезами возводили очи на небо к Всевышнему ведущему все тайное. В следующем 1094 году святополк думал приостановить бедствие русского народа, заключил с половцами мир и женился на дочери половецкого хана Тугаркана. Но и этот год был не менее тяжел для русской земли. Саранча истребила хлеб и траву на полях, а родство киевского князя с половецким не спасло Руси от половцев. Когда одни половцы мирились и роднились с русскими, другие — в е л и на Владимира его неумолимого соперника Олега. Олег, засланный византийцами в Родос, недолго там оставался. В 1093 году он уже был в тьму таракани, выгнал оттуда двух князей, таких безместных, как и он, Давида Игоревича и Володаря и Ростиславича, и сидел некоторое время спокойно в этом городе, Но в 1094 году, пригласивший Половцев, пустился добывать ту землю, где княжил отец его. Владимир не дрался с ним, уступил ему добровольно Чернигов, вероятно, и потому, что в Чернигове, как и прежде, были сторонники Олега. Сам Владимир уехал в Переяслав. Тогда уже, как видно, выработался вполне характер Владимира, и в нем созрела мысль действовать не для личных своих видов, а для пользы всей русской земли, насколько он мог понимать ее пользу. Главное же – энергически и соединенными силами избавить русскую землю от половцев. До сих пор мы видели, что Владимир, насколько было возможно, старался устроить мир между русскими и половцами, но с этих пор Он становится постоянным и непримиримым врагом половцев, воюет против них, подвигает на них всех русских князей и с ними все силы русских земель. Вражду эту он открыл поступком с двумя половецкими князьями Китаном и Тларем. Князья эти прибыли к п е р е с л а в л ю договариваться о мире, разумеется, с намерением нарушить этот мир, как делалось прежде. Китан стал между валами за городом, а Итларх с знатнейшими лицами приехал в город. С русской стороны отправился к половцам заложником сын Владимира Святослав. Тогда же прибыл от светополка киевлянин Славята и стал советовать убить и т л а р и приехавшего к русским. Владимир сначала не решался на такое вероломство, но к с л о в я т е пристали дружинники Владимира и говорили, нет греха в том, что мы нарушим клятву, потому что сами они дают клятву, а потом губят русскую землю и проливают христианскую кровь. Славята с русскими молодцами взялся проникнуть в Половецкий стан за городом и в ы в е с т и оттуда Мономахова сына Святослава, посланного к половцам-заложникам. С ним вместе взялись за это дело торки, народ того же племени, к которому принадлежали и половцы, но, будучи поселены на Киевской земле, они верно служили Руси. В ночь 24 февраля они не только счастливо освободили Святослава, но умертвили Китана и перебили его людей. Итларь находился тогда во дворе у боярина Ратибора. По утру 24 февраля Итларя с его дружиною пригласили завтракать к Владимиру. Но только что половцы вошли в избу, куда их позвали, как вслед за ними затворили двери, и сын Ратиборов Альбек перестрелял их всех сверху через отверстие, сделанное в потолке избы. После такого вероломного поступка, который русские оправдывали тем, что их враги были также вероломны, Владимир начал созывать князей против половцев, и в том числе Олега, от которого потребовал выдачи сына убитого и т л а р е Олег не выдал его и не шел к князьям. Киевский князь Святополк и Владимир звали Олега в Киеве. на совет об обороне русской земли. «Иди в Киев», — говорили ему князья, — «здесь мы положим поряд о русской земле перед епископами, игуменами, перед мужами, отцов наших и перед городскими людьми, как нам оборонять русскую землю». Но Олег высокомерно ответил, — «не пристало судить меня епископом, игуменом и смердом», — то есть мужичью, переводя на наш способ выражения. Тогда князья, пригласившие Олега, послали ему от себя такие слова: Если ты не и д е ш ь на неверных и не приходишь на совет к нам, то значит ты мыслишь на нас худо й и хочешь помогать поганам. Пусть Бог нас рассудит. Это было объявление войны. Итак, вместо того, чтобы идти соединёнными силами на половцев, Владимиру приходилось идти войною на своих. Владимир со светополком Выгнали Олега из ч е р н и г о в а посадили его в Стародубе и держали в осаде до тех пор, пока Олег не попросил мира. Ему даровали мир, но с условием, чтобы он непременно прибыл в Киев на совет. Киев, говорили князья, старейший город в русской земле. Там надлежит нам сойтись и положить поряд. Обе о стороны целовали крест. Это было в мае 1096 года. Между тем, р а з д р а ж е н н ы е половцы делали на Руси набеги. Хан половецкий Баняк со своей ордой уж окрестности Киева. А тесть Святополка Тугаркан, несмотря на родство с киевским князем, осадил Переяславль. Владимир со Святополком разбили его 19 мая. Сам Тугаркан пал в битве, и зять его Святополк п р и в е з тело тестя в Киев. Его похоронили между двумя дорогами, одной ведущую Берестово и другой в Печерский монастырь. В июле б а н я к повторил свое нападение и 20-го числа утром ворвался в Печерский монастырь. Монахи, отстояв за утреннюю, п о ч е в а л и по кельям. Половцы выломали ворота, ходили по кельям, брали, что им попадалось под руки, сожгли церковные южные и северные двери, вошли в церковь, таскали из нее иконы и произносили оскорбительные слова над христианским богом и законом. Тогда полоцы сожгли загородный княжеский двор, называемый Красным, построенный Всеволодом на Выдобическом холме, где впоследствии выстроен был Выдобицкий монастырь. Олег не думал исполнять договора и являться в Киев на княжеский съезд. Вместо того он явился в Смоленске, где тогда неизвестно каким путем сел брат его Давид, набрал там м Войска и, вышедший оттуда, пошел вниз по оке, ударил на Муром, который достался в управление сыну Мономаха Изиславу, п о с а ж н о м у на княжение в соседней ростовской земле. Отец Олега Святослав, сидя в Чернигове, был в то же время на княжении в Муроме, и потому Олег считал Муром своей отчины. 6 сентября 1096 года Изислав был убит в Сечи. Олег взял Муром и оковал всех найденных там ростовцев, белозерцев и суздальцев. Видно, что князь Изяслав управлял муромцами при помощи людей своей земли. В Муроме и его волости в то время еще господствовало язычество. Край был населен народом финского племени, Муромою, и держался за князьями только посредством дружины, составлявшей здесь, вероятно, еще единственное славянское население в те времена. В Ростове, Суздале и Белозерске, напротив, славяно-русская с т и х и и уже прежде пустила свои корни, и края эти имели свое местное русское население. Олег, отвоевавшим Муром, взял Суздаль, И поступил сурово с его жителями. Одних взял в плен, других разослал по своим городам и отнял у них имущество. Ростов сдался Олегу сам. Возгордившись успехами, Олег затевал подчинить своей власти и Новгород, где на княжении был другой сын Мономаха, Мстислав, молодой князь, очень любимый новгородцами. Новгородцы предупредили покушение Олега, и прежде чем он мог стать с войском на новгородской земле, сами отправились на него в Ростово-Суздальскую землю. Олег убежал из Суздаля, приказавший в досаде сжечь за собою город, и остановился в Муроме. Мстислав удовлетворился тем, что выгнал Олега из Ростово-Суздальской земли, которая никогда не была уделом ни Олега, ни отца его, предложил Олегу мир, и предоставил ему снестись со своим отцом. Мстислава располагала к уступчивости то, что Олег был его крестным отцом. Олег притворно согласился, а сам думал внезапно напасть на своего крестника. Но новгородцы узнали об его намерении заблаговременно и вместе с ростовцами и белозерцами приготовились к бою. Враги встретились друг с другом на реке Калакше, В 1096 году. Олег увидел у противников распущенное знамя Владимира Мономаха, подумал, что сам Владимир Мономах пришел с большой силой на помощь сыну и убежал. Мстислав с новгородцами и ростовцами пошел по следам его, взял Муром и Рязань, мирно обошелся с муромцами и рязанцами, только освободил людей Ростовско-Суздальской области, которых Олег держал, в городах Муром и Рязани пленниками. После того Мстислав послал к своему сопернику такое слово «Не бегай более! Пошли с мольбой к своей братьи! Они тебя не лишат русской земли!» Олег обещался сделать так, как предлагал ему победитель. Мономах дружелюбно обошелся своим соперником и памятником тогдашних отношений его коллегу, Осталось современное письмо его коллегу, очень любопытное не только потому, что оно объясняет во многом личность князя Владимира Мономаха, но и потому, что вообще оно составляет один из немногих образчиков тогдашнего способа выражения. «Меня, — пишет он, — принудил написать к тебе сын мой, которого ты крестил и который теперь недалеко от тебя. Он прислал ко мне мужа своего и грамоту, и говорил так». Сладимся и примиримся, а братцу моему суд пришел. Не будем ему мстителями, возложим все на Бога. Пусть они станут перед Богом, мы же русской земли не погубим. Я послушался и написал. Примешь ли ты мое писание с добром или с поруганием, покажет ответ твой. Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою, увидевши кровь его и тело его, у в я н у в ш и я подобно едва распустившемуся цветку, отчего, стоя над ним, не вникал ты в помысл души своей и не сказал, зачем я это сделал, зачем ради кривды этого мечтательного света причинил себе грех отцу и матери слезы? Тебе было бы тогда покаяться Богу, а ко мне написать утешительное письмо и прислать сноху мою ко мне она тебе не сделала ни добра, ни зла, Я бы с нею оплакал мужа ее и свадьбу их вместо свадебных песен. Я не видел прежде их радости, ни их венчания. Отпусти ее как можно скорее. Я п о п л а ч у с нею заодно и посажу на месте, как грустную горлицу на сухом дереве, а сам утешусь о Боге. Так было и при отцах наших. Суд пришел ему от Бога, а не от тебя». Если бы ты, взявши Муром, не трогал Ростова, а прислал бы ко мне, мы бы уладились. Рассуди сам, тебе ли следовало послать ко мне или мне к тебе? Если пришлешь ко мне посла или п а п а и грамоту свою напишешь с правдою, то и в о л о с свою возьмешь, и сердце наше обратится к тебе, и будем жить лучше, чем прежде. Я тебе не враг, не мститель». Тогда, наконец, состоялось то, что долго замышлялось и никак не могло прийти к исполнению. В городе л ю б я ч и съехались князья Святославича Олег, Давид и Ярослав, Киевский Святополк, Владимир Мономах, Волынский князь Давид Игоревич и червонорусские князья Ростиславичи, Володарь и Василько. С ними были их дружинники и люди их земель. Цель их совещания б ы л о устроить и принять меры к охранению русских земель от половцев. Всем делом заправлял Мономах. «Зачем губим мы русскую землю?» — говорили тогда князья. «Зачем враждуем между собою? Половцы разоряют землю. Они радуются тому, что мы друг с другом воюем. Пусть же с этих пор будет у всех у нас единое сердце. Соблюдем свою отчину. На этом съезде князья положили, ч т о б все они владели своими в о л о с т я м и Святополк Киевом, Владимир — уделом отца своего Всеволода, Переяславлем, Суздалем и Ростовом, Олег, Давид и Ярослав — уделом Святослава, отца их, Северскую землю и Рязанскую, Давид Игоревич — Волынью, а Василька и Володарь — городами, Теребовлем и Перемышлем. с их землями, составлявшими тот край, который впоследствии назывался Галичиною. Все целовали крест на том, что если кто-нибудь из князей нападет на другого, то все должны будут ополчиться на зачинщика междуусобия. Да будет на того крест честный, и вся земля русская. Такой приговор произнесли они в то время. До сих пор Владимир находился в самых приятельских отношениях к святополку Киевскому. Последний был человек ограниченного ума и слабого характера, подчинялся Владимиру, как вообще люди его свойств подчиняются лицам более их сильным волею и более их умным. Но известно, что такие люди склонны подозревать тех, которым они невольно повинуются. Они им покорны, но в душе ненавидят их. Давид Игоревич был заклятый враг теребовского князя Василька и хотел присвоить себе его землю. Возвращаясь на Волынь из л ю б и ч и через Киев, он уверил Святополка, что у Василька с Владимиром составился злой умысел лишить Святополка киевской земли. Сам Василька был человек предприимчивого характера. Уже он водил половцев на Польшу, затем, как он сам после сознавался, думал идти на половцев, но, если верить ему, не думал делать ничего дурного русским князьям. Натравленный Давидом святополк звал к себе Василька на именины, в то время, когда, последний, возвращаясь из л ю б и ч и домой, проезжал мимо Киева и, не заезжая в город, остановился... в Удубицком монастыре, отославший свой обоз вперед. Один из слуг Василька, или, подозревая коварство, или, быть может, даже предостерегаемый кем-нибудь, не советовал своему князю ехать в Киев. «Тебя хотят схватить», — говорил он. Но Василька понадеялся на крестное целование, немного подумал, перекрестился и поехал. Было утро п я т ноября. Василька вошел в дом к святополку и застал у него Давида. После первых приветствий они сели. Давид молчал. «Оставайся у меня на праздник», — сказал святополк. «Не могу, брат», — отвечал Василька. «Я уж отослал свой обоз вперед». д в о так позавтракай с нами», — сказал святополк. Василька согласился. Тогда святополк сказал, «Посидите здесь, а я пойду велю кое-что приготовить». Василька остался с Давидом и... Стал было вести разговор с ним, но Давид молчал и как будто ничего не слышал. Наконец Давид спросил слуг «Где брат?» «Стоит, на синях», — отвечали ему. «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди», — сказал он Васильку и вышел. Тотчас слуги наложили на Василька оковы и приставили к нему стражу. Так прошла ночь. На другой день Святополк созвал вечий с бояр и людей Киевской земли и сказал л Давид говорит, что Василька убил моего брата Ярополка, и теперь совещается с Владимиром, хотят убить меня и отнять мои города. Бояре и люди киевские сказали, ты, князь, должен охранять свою голову. Если Давид говорит правду, пусть Василька будет казнен, а если не правду, то пусть Давид примет месть от Бога и отвечает перед Богом. Ответ был двусмысленный и увертливый. Игумены были смелее и стали просить за Василька. Святополк ссылался на Давида, сам святополк готов был отпустить Василька на свободу, но Давид советовал ослепить его и говорил, если ты его отпустишь, то не будет княжения ни у меня, ни у тебя. Святополк колебался, но потом совершенно поддался Давиду и согласился на гнусное злодеяние. следующую затем ночь Василька повезли в оковах в Белгород, ввели в небольшую избу. Василька увидал, что, е х а в ш и й с ним, Торчин стал точить нож. Догадался, в чем дело, начал кричать и взывать к Богу с плачем. Вошли двое конихов, один — Святополков по имени Сновид, Изечевич, другой — Давидов, Дмитрий. Они послали ковер... и взялись за Василька, чтобы положить его на ковер. Василька стал с ними бороться, он был силен, двое не могли с ним справиться, подоспели на помощь другие, связали его, повалили, и, с н я в ш и е с печи доску, положили на грудь. Конюхи сели на эту доску, но Василька сбросил их с себя. Тогда подошли еще двое людей, сняли с печи другую доску, навалили ее на князя, сами сели на доску и придавили д о того, что в а с и л ь к а затрещали кости на груди. Вслед за тем торчен Беренда, в чарь с в е т о п о л к о в приступил к операции, намеревался ударить ножом в глаз. Он сперва промахнулся и порезал Васильку лицо, но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василька лишился чувств. Его взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили навоз и повезли далее по дороге во Владимир.